Мне так жаль. Я о многом жалею, да. Поздно об этом говорить. Мне бесконечно жаль Весту. Где ты ее похоронила? — Рядом с папой, — ответила Дженни и разрыдалась. — Бедняжка, — сказал он тихо и замолчал. Немного успокоившись, она отошла от него и, вытерев глаза, пригласила его сесть. — Так обидно, что меня не было здесь, когда это случилось, — продолжал Лестер, — а то я бы все время был с тобой. Ты теперь, вероятно, не захочешь больше жить в Сэндвуде? — Я не могу, Лестер, — сказала она, — просто сил нет. — Куда же ты думаешь переехать? — Еще не знаю. — Там мне просто не хотелось обременять соседей. Я думала снять где-нибудь маленький домик и, может быть, взять на воспитание ребенка или поступить на работу. Мне так не хочется жить одной. А это неплохая мысль. Взять на воспитание ребенка, — сказал он. Тебе будет не так тоскливо. Ты уже справлялась о том, что для этого нужно? Я думаю, нужно просто обратиться в какой-нибудь приют. — Возможно, что это несколько сложнее, — сказал он в раздумье. — Полагается соблюсти какие-то формальности, я точно не знаю, какие. В приютах требуют, чтобы ребенок оставался в их поле зрения или что-то в этом роде. — Ты посоветуйся с Уотсеном, он тебе все разъяснит. Выбери себе младенца, а остальное предоставь ему. Я с ним поговорю, предупрежу его. лестер Понимал, как страшно для Дженни одиночество. «Где твой брат Джордж?» — спросил он. «Джордж в Рочестере. Но он ко мне не приедет. Бас писал, что он женился. А больше никого нет из родных, кто согласился бы жить с тобой?» «Может быть, Уильям? Только я не знаю, где он сейчас». — Если ты думаешь жить в Чикаго, посмотри новый квартал к западу от Джексон-парка, — посоветовал он. — Там, помнится, есть очень миленькие коттеджи. Не обязательно сразу покупать. Сначала сними на какой-нибудь срок, а там увидишь, подходит это тебе или нет. Дженни решила, что это прекрасный совет, ведь она получила его от Лестера. Какой он добрый! он Интересуется всеми ее делами. Значит, они все-таки не совсем чужие. Она ему не безразлична. Она стала расспрашивать его о здоровье жены, о том, доволен ли он своим путешествием, долго ли пробудет в Чикаго, а он, отвечая ей, все время думал о том, как жестоко поступил с нею. Он подошел к окну и стал смотреть вниз на людную улицу. Экипажи, фургоны, встречные потоки пешеходов, все сливалось в причудливую головоломку. Так движутся тени в сновидении. Уже темнело, тут и там зажигались огни. Я хочу тебе кое-что сказать, Жень. — проговорил Лестер, стряхнув в себя задумчивость. — После всего, что случилось, это может показаться тебе странным, но ты сейчас мне дорога. Я не переставала о тебе думать. Мне казалось, что, расставшись с тобой, я поступил благоразумно. Так уж тогда все складывалось. Мне казалось, что раз летел, Мне нравится, я могу жениться на ней. с известной точки зрения я и сейчас готов признать, что так лучше, но большого счастья это мне не дало счастливее, чем я был с тобой, я никогда не буду по-видимому дело здесь не во мне. «Отдельный человек вообще мало значит. Не знаю, поймешь ли ты меня, но, по-моему, все мы более или менее пешки. Нами распоряжаются силы, над которыми мы не властны. Я понимаю, Лестер», — сказала она, — «я ни на что не жалуюсь. Так лучше». В конце концов, жизнь очень похожа на фарс, — продолжал он горько, — глупая комедия. И больше ничего. Единственное, что можно сделать, — это сохранить свое «я». А честности, насколько я могу судить от нас, никто не требует. Дженни не вполне уловила смысл его слов, но она поняла, что он не доволен собой, и ей стало жать его. Она попыталась его утешить. — Ты не тревожься за меня, Лестер. Я ничего, я проживу. Сперва, когда я только привыкала, жить одна было очень трудно. А теперь ничего. Как-нибудь проживу. Но ты помнишь, что мое отношение к тебе не изменилось. Горячо, — сказал он, — мне важно все, что тебя касается. Когда ты устроишься на новом месте, я приду посмотреть, все ли у тебя есть. Я и сюда еще зайду к тебе через несколько дней. Ты понимаешь, что у меня на душе? — Да, — сказала она. — Понимаю. Он взял ее руки и погладил. — Не горюй. — сказал он, — не надо. Я сделаю все, что могу. Как хочешь, а ты для меня прежняя, Джейн. Я скверный человек, но кое-что хорошее во мне все же есть. — Ничего. — Ничего, Лестер. Я ведь сама настояла, чтобы ты так поступил. Все к лучшему. И ты, наверное, счастлив теперь, когда не надо. — Джейн. Перебил он ее, потом ласково привлек ее к себе и улыбнулся. — Ты меня не поцелуешь по старой памяти? Она положила руки ему на плечи, долго смотрела в глаза, потом поцеловала. Когда их губы встретились, она почувствовала, что дрожит. Лестер тоже с трудом владел собой. Заметив его волнение, Дженни заставила себя заговорить. — Теперь иди, — сказала она твердо. На улице уже совсем темно. Он ушел, сознавая, что ему хочется одного — остаться. Дженни до сих пор была для него единственной женщиной на свете. А Дженни стало легче, хотя им по-прежнему предстояло жить в разлуке. Она не пробовала разобраться в этической или нравственной стороне этой загадки. В отличие от многих, Дженни не стремила сохватить необъятное или связать изменчивый мир одной веревочкой, называемой законом. Лестер все еще любит ее немножко. Летти он любит тоже. Ну и хорошо. Когда-то она надеялась, что никто, кроме нее, не будет ему нужен. Это казалось ошибкой. Но разве немножко любви — ничто? Нет, конечно. И сам Лестер был того же мнения.